Слово о Благовещении Пресвятой Богородицы. Когда наступило полнота времени и приближалось время сбавления рода человеческого через божественное вочеловечение, должинствовало, чтобы нашлась такая чистая, непорочная и святая дева, которая бы достойно была воплотить бесплотного Бога. и послужить делу нашего спасения. И такая Дева нашлась. Дева – чистейшая всякой чистоты, пренепорочнейшая, несравненно более всякого разумного создания, святейшая всякой святыни, причистая и преблагословенная Дева Мария, отрасль святых, праведных богатцев Аякима и Анны, плод родительских молитв и пощений, дочь от рода царского и архиерейского – Нашлась на месте святом в церкви Соломоновой. Она, долженствовавшаяся сама быть, одушевленная церковью Божией. Внутри храма, в святилище, именовавшемся святая святых, нашлась та, которая имела родить всех святых святейшее слово. Там, с высоты славы царствия своего, презрел Господь на спирение рабы своей и избрал ее, предызбранную из всех родов, в матерь своему предвечному слову. Из достоверных повествований святых мы узнаем, что еще до архангельского благовещения ей было таинственно предвозвещено воплощение от нее Бога Слова. Живя в храме около 12 лет, причистая дева упражнялась не только в непрестанной богомысленной молитве и повсеместном рукоделии, но и в чтении книг божественных, поучаясь в законе Господнем день и ночь. Святой Епифаний и Амвросий пишут о ней, что она отличалась необыкновенным умом, любила учиться и прилежала к чтению Божественного Писания. Церковный историк Георгий Кедрин повествует о ней, что еще при жизни своих родителей она хорошо изучила еврейские книги, читая часто пророчества Исаии и слова «Сам Господь даст вам знамение, сидево во чреме приимет и родит сына и нарекут ему имя Имануил, с нами Бог». Она воспламенялась горячей любовью не только к имеющемуся и ожидаемому Мессии, но и к той идее, которая предназначена зачать и родить его. При всем она размышляла и о том, сколь велико достоинство соделаться матерью Иммануила, сына Божьего, и сколь неизреченно сие таинство, чтобы Дева была матерью, ведая из пророчеств, что во время пришествия Мессии приблизилась что скипетр уже взял от Иуды, и седмицы Данииловы оканчивались, она полагала, что должна уже родиться на свет та, предвозвещенная Исаию и Дева, и часто из глубины сердца воздыхала и молилась в себе, чтобы Бог сподобил ее видеть сию Деву, и если бы было возможно быть у нее хотя бы последнюю рабою. Однажды, когда по обыкновению своему она стояла на полночной молитве и возносила к Богу таковые пламенные желания – Внезапно свыше воссиял на нее необыкновенный свет и облистал ее. Из середины сего света раздался голос, говорящий ей, «Ты родишь сына моего!» Невозможно выразить словами ту радость, коей ее и преисполнилась Пресвятая Дева, и того чувства, с которым она поклонилась до земли, воздавая Богу Творцу Своему свою благодарность. Так презрел Господь на смирение рабы Своей. Та, которая из любви к Богу желала послужить чистой матери Мессии, сподобилась сама быть Ему матерью и госпожей всякого создания. Сие откровение было ей на двенадцатом году Ее жизни, за два года до Ее обручения, и сей тайной она никому не открывала до самого вознесения Господня. После сего откровения ей стало известно, что в Ее девической утробе имеет быть таинство зачатия, и она ждала времени, когда должно было совершиться событие сего таинства». Когда посвидетельство святой Евы до исполнилось 11 лет пребывания при святой Деве в храме Соломоновом, и наступил 12-й год, а посвидетель Су Георгий Кедрина ей исполнилось 14 лет от роду, архиереи и священники стали приказывать ей, чтобы она по обычаю законному, переселяясь из храма в дом, подобно другим девицам её лет, вышла замуж. Но она им отвечала, что она ещё от пелён отдана родителями едино лишь Богу. и ему обещала сохранить навсегда свое девство, а потому и невозможно ей сочетаться с человеком смертным, и ничто в свете не принудит ее вступить в брак, так как она посвятила девство своему бессмертному Богу. Архиереи удивились новостью сего обета, ибо не было еще на земле ни одной девицы, обещавшей Богу навсегда сохранить свое девство, и она явилась в мире первой во всем отношении. Они стали советоваться между собой, как им поступить, Они не хотели, чтобы она продолжала жить при храме, не хотели даже пускать её более в храм Господин за внутреннюю завесу. Но в то же время не смели обручить мужу деву, обещавшуюся Богу, и не даумевали, как благогогодно устроить её безбрачную и девическую жизнь так, чтобы не прогневать Бога. Они почитали за великий грех и то и другое, и принуждать в браку деву, обещавшую Богу вечное девство, и держать во святая святых деву, достигшую совершенного возраста. Святой Григорий Ниский говорит о всем так. Пока она была ещё в юных летах, иереи соблюдали её подобно тому, как Самуила в храме. Но когда она достигла совершеннового возраста, то они советовались между собою, что им далее с нею делать, чтобы не прогневать Бога. Верховный историк Никифор Каллист повествует о том же следующее. Когда святая дева пришла в возраст, священники составили между собою совет, как её устроить. чтобы не оказаться оскорбителями её святого тела, опасаясь, что совершат грех святотатства, если выдадут замуж и подчинят закону супружества ту, которая раз и навсегда принадлежала лишь одному Богу. В то же время они говорили, что неподобает девице, достигшей такого возраста, пребывать во святилище, что всего закон не допускает, и сие не достойно и неприлично святыне. И вот, приступив к ввоту завета и сотворив всеобщую молитву, А они, как повествуют блаженные Иоанн, получили ответ от Господа, чтобы искали такого достойного мужа, ко ему могла бы быть верена дева по видом и образом что прожество для хранения непорочного девства. Относительно же того, как найти такого мужа, совет Господин был таков: из дома и племени Давидова избрать безбрачных мужей и положить их жезл во алтаре. Чей жезл процветёт, тому святая дева и должна быть уверена. В то самое время наступил праздник освящения храма, установленный Маккавеями. Начало праздника было 25 ноября, а отдание – 3 декабря. И собрались, отдав в храме из окрестных городов множество народа. Пришли на праздник мужей и из рода Давида, родственники Девы Марии. Георгий Кедрин повествует, что святитель Великий Захария, отец предтечи Господня, собрав 12 безбрачных мужей из племени Давидова, между коиной находился и святой Иосиф, муж праведный, и уже преклонных лет взял жезлы их и положил на начало святом алтаре, говоря: "Господи Божий, яви мужа достойного обручиться с девою". На утро, когда священники вместе с двенадцатью теми мужами вошли в храм, жезл Иосифа был найден расцветшим, и на нём, как о нём тол свидетельствует Ероним, сидела слетевшая с ветши голубица. Когда все познали благоизволение Божие, чтобы Дева была вручена на сохранение Иосифу. Некоторые думают, что и Пречистой Деве, всячески избегавшей обручения и весьма заботившейся о чистоте своего девства, как бы не было причиною, но ей какое-либо оскорбление, было также особенное откровение, чтобы она не усомнилась идти к родственнику своему и обручнику Иосифу, мужу праведному, богоугодному и святому, не для плотского супружеского соединения, но на устроенное высшим промыслом соблюдение и хранение её девства. По совершении обручения святой Иосиф взял пречистую деву из рук первосвященника из храма Господня для чистого и непорочного сожития, не повреждающего цвета девства, и был святой Иосиф только мнимым её мужем, а в действительности целомудренным хранителем её девства и служителем её девического жития, исполненного великой святыни. Живя в доме своего обрученника, при чистой деве не изменила прежнего образа жизни, какого наимилова святому святых. Ни в чём ином она не упражнялась, как только в богомысленной молитве, чтении божественных книг и в обычном женском рукоделии. Дом Иосифа был для неё как бы молитвенным храмом, из коего она никуда не выходила, но всё бы да пребывала в нём в уединении, посте и молчании, беседуя только со своими домашними. то есть с дочерями Иосифа. Георгий Кедрин повествует о ней. Мария в доме своего обрученика пребывала в посте и избегала выходить в народ, проводя время с двумя дочерями Иосифа. С ними только иногда разговаривала, когда сие было необходимо, и то кратко. По святительству святого Евода, после четырехмесячного пребывания ее в доме Иосифа наступил час воплощения Богослова, час от веков вожделенной для всего мира – в которой началось наше спасение, и послал Бог единого из небесных духов, наиболее близко предстоящих у престола Его, архангела Гавриила, с извещением о таинстве, сокровенном от века и неведомым самим ангелом, благовестить при чистой деве дивное зачатие Сына Божия, превосходящее всякое разумение и естество человеческое. О сем благовестии святой Лука в Евангелии так пишет. В месяц шестой послан был ангел Гаврил от Бога. То был шестой месяц после зачатия святого Иоанна пред Течи, и тот же ангел, который благовестил Захарий зачатие Иоанна, послан был благовестить Пречистой Деве о зачатии Христа. В шестой же месяц он послан был для того, чтобы шестимесячный пред Течи в отчреве матери взыгрался от радости, ощутив пришествие Матери Господней. Послан был ангел Гаврил в город Галилейский, называемый Назарет. Галилея тогда была страной языческой, хотя в очисти была населена и израильтянами. Почему и в Писании говорится о ней: Галилея языческая? У израильтян же она считалась последней областью и была презираема, потому что была заселена грешными и неверующими жителями. Посему-то иудеи, унижая её, говорили: "Разве из Галилеи Христос придёт? Рассмотри и увиди, что из Галилеи не приходит пророк". Посему и Назарет, город Галилейский, считался у них самым ничтожным, самым убогим и последним городом. Так что они говорили: из Назарета может ли быть что доброе? Но обратим внимание на Божие благоволение. Где он восхотел иметь пречистую мать свою? Не в стране иудейской, не в святом и великом граде Иерусалиме, но в считавшейся грешной Галилее, во убогом Назарете, чтобы с одной стороны показать, что он пришёл на землю ради грешных, «Я пришел, — говорит он, — призвать не праведников, а грешников к покаянию, и из неверных язычников создать себе церковь верную. С другой стороны, дабы явно было, что он милостиво взирает на смиренных, отверженных и уничиженных, а не гордых и знатных. Ибо когда Бог Слова восхотел сойти с небес грешником, то с высоты славы своей взирал, где было более грешников. И в Иудее увидел он Иерусалимлян, считавших себя праведниками, Я оправдовавших себя пред людьми, а галлиан семипрезираемых и считавшихся грешными более всех других, и так миновав мнимо святую Иудею, Господь сошёл в мнимо грешный Галилею, миновав и Иерусалим, сей великий почитаемый славный город, он сошёл в Назарете, городок убогий и презираемый, избирая для себя всем мир и последнее место и смиряясь даже до образа раба и грешника. Умалён был Назарет, но какой великой благодатью он сподобился. Все прочие большие города израильские до неба вознесшиеся не могли сего удостоиться. Сему Богом Назарете, выше всех святых ангелов дева, чрево которой невместимый Христос Бог пространен небес сотворил, сюда архангел Гавриил посылается. Здесь Дух Святой осеняет, здесь Бог Слово воплощается. Ибо где смирение, Там и слава Божия воссияет. Города гордые не угодны были Христу, а смиренные приятны Ему. В бесславном городе Назарете Христос зачался, а в славном городе Иерусалиме Его распили. В Малом Вифлееме Он рождается, а в Великом Иерусалиме Его предали на смерть. Смиренный Господь является, а гордые гонят Его от Себя. Святой Андрей Крицкий о Неспаслании Архангела к Пречистой Деве говорит так: Единому из первейших своих ангелов Бог повелевает возвестить тайну, и мановением своего величия как бы так вещает Гавриил: "Иди в Назарет, город Галилейский. В нём живёт отроковица Дева Мария, обручённая мужу по имени Иосифу. Иди", говорит Господь, "в Назарет. Ради чего же ради того, что всевышний приемет вожделеннейшую красоту девства, как благовоннейшую розу из страны тернистой, и див назарет, чтобы исполнилось пророчество: он назареем наречется. Кто же наречется назареем, тот, кого нафанаилот назовёт в последние дней сыном Божьим и царём Израилевым. Посылается Гавриил, которому и прежде повелеваемо было возвещать божественные тайны, как о сем ясно сказано в книге пророка Даниила. Иди в Назарет город Галилейский, говорит Бог Гавриилу, и пришедши туда благовести деве радость, которую некогда утратила Ева. Берегись, чтобы не смутить её, ибо сие преизвестье твое знак радости, а не печали, утешение, а не смущение. И может ли быть для человеческого рода радость высшая той, что естество человеческое соединится с естеством божеим? и по причине сего соединения в едином лице соделается единым с Богом. Может ли что быть изумительнее, как видеть Бога, смирившегося с себя до того, чтобы быть носимым в утробе женской? О, поразительное чудо! Бог, которому небо – престол, а земля – подножия – ног, Бог, которого не вмещают небеса, который един с Отцем разделяет престол вечности, вмещается в девической утробе. Может ли что быть удивительнее, как видеть Бога в образе человеческом, не различая гося, в то же время и с самим божеством, и естество человеческое, видец соединённым с естеством своего Создателя, дабы Бог явился совершенным и всецелым человеком. Гавриил, продолжает святой Андрей Крицкий, выслушав божественное вещание и приняв повеление, подтверждённое мановением Божиим, но превышающее силы его, находился между страхом и радостью, не сознавая себя достойным к исполнению божественного повеления, но не дерзая слушаться его. Он покинув из гласу Божию отлетел к Деве и достигнув Назарета остановился при входе в дом Иосифа, недоумевая и размышляя сам в себе, он как бы так рассуждал: как приступить к исполнению повеления Божиего? Молить ли сразу, поспешно, но тогда я могу возмутить спокойствие её делу? Войти ли медленнее? Но тогда дева, ощутив мое присутствие, вас хочет скрыться, постучаться в дверь, но сие не свойственно ангелам, ибо для бесплодных нет ничего запертого и возбраняющего в ход. Отворит ли дверь, но я могу войти и через затворенные двери. Назвать ли деву по имени, но с ним могу испугать ее. Войду лучше тихо и буду приветствовать ее скротостью, как и повелел мне пославший меня. Но что я начну говорить деве? Возвещу ли ей прежде всего радость, или скажу, что сам Бог имеет вместиться в ней, что Дух Святой найдет на нее, и сила Вышнего осенит ее? Возвещу ей прежде всего радость, а там поведаю и таинство чудесное. Приступлю к ней, и радостно воспою приветствие. Радуйся, веселись, утешайся. Сие слова будут самым приличным началом моей беседы с Девою. Она тогда уже не испугается, и помыслы не смутят ее». Посему начну своё благовестие так. Прежде всего принесу ей весть радости и веселия. Такое же слова она должна приветствовать её как царицу, ибо сие есть событие радости, время веселия, царство мира, совет Божий о спасении, начало утешения. Видите ли, с каким благоговением приходит архангел к богатырковице, с сколь великим трепетным почтением приготовляется приступить к владычице всего мира. как предварительно размышляет о тех, исполненных радость и словах благовещения, с коими должен обратиться к ней. Достойно ли при всем обратить свое благовейное внимание на то, что он нашел ее не вне дома и горницы своей, не на улицах городских посреди народа и мирских бесед, не суетящуюся дома в житейских попечениях, но упражняющуюся в безмолвии молитв и чтении книг, как ее ясно показывает икона изображения благовещения, представляя Деву Марию, сположенную пред нею раскрытую книгою, доказательство непрестанного упражнения ее в чтении божественных книг и богомыслии. В то самое время, когда явился к Деве Небесный Благовестник, она, как полагают богомудрые отцы церкви, имела в уме слова пророки Исаии «Че Дева в очереве зачнет» и размышляла, каким образом, когда будет то странное и необычное для девического естества зачатие и рождение – Еще ранее сего времени она, как выше уже было сказано по Георгию Кедрину, была извещена Божьим откровением, что не иная какая дева, но она сама послужит совершению таинства и родит желаемого Мессию. От сего извещения горела она любовью серафимскую к Богу и Творцу своему и молила его милосердие, да исполнит он скорее совершение божественного обетования своего и пророчества Исаии. И с пламенным желанием говорил о себе, когда же настанет для меня онное вожделенное время, и Создатель мой, благоизволив принять от меня плод человеческую, сойдет с небес и вселится в меня, когда достигну того благословенного блаженства, чтобы соделаться матерью Бога моего. А до того времени пока не достигну сего, слезы мои будут не пищу в день и ночь, для ожидающих что ли столь вожделенного, и короткое время кажется слишком длинным». Когда пречистая Дева так размышляла, и в тайне сердца своего возносила с пламенной, горячей любовью к Господу богомысленную молитву, вдруг тихо предстал пред ней благовестник Архангел Гавриил. Тот же святой учитель Андрей Крицкий так о сим пишет. Архангел Гавриил вошёл в дом и приступив к внутреннему покою, в котором Дева обитала, тихо приблизился к дверям и приникнув в ноты, кротким голосом начал с нею беседовать. Радуйся, сказал он, благодатный, Господь с тобою. Сущий прежде тебя, ныне с тобою и скоро из тебя произойдёт. Сущий прежде все вечности, ныне будет под временем. Об безмерное человеколюбие восклицает святой Андрей. У него исповедимое милосердие. Архангел не только благовествует радость, но радость обитания Творца в Деве. Ибо слова его "Господь с тобою" явно показывают присутствие Царя Хотя и принявшего в одниу плоть человеческую, но тем не мало не отступившего от свойственной ему славы. Радуйся, обрадованная, Господь с тобою. Радуйся в чистоте честное орудие мира, коим горестный приговор осудивший мирно проклятие применяется на радости, призыв к блаженству. Радуйся воистину благословенная. Радуйся дева превосходнейшая. Радуйся прекрасный храм небесной славы. Радуйся освящённая палата царя. Радуйся, черток, в коем Христос обручился, сочетался с человечеством. Благословенна ты в женах, ты, которую Исайя провидел пророческими очами и наименовал пророчицей, девою, книгой запечатлённою. Благословенна воистину ты, нареченная Ezekielем деницей и дверью затворенною, через которую прошёл единый Бог. Благословенна воистину ты единая, которую муж желаний Даниил видел как гору и которую чудное вакуум назвал горою приосиненною, а царственный прародитель твой Давид пророчески воспел горою Божию, горою тучную, горою мощенную, горою, в коей благоволил селиться Бог. Благословенно ты в женах. Ты, которую Захария, зритель божественных тайн, провидел, как превосходный светильник золотой, украшенный седьмью лампадами, означающими семь даров Духа Святого, Воистину благословенна ты, вмещающая в себе как бы рай и сад Эдемский, Христа, который по своему неизреченному всемогуществу, происшедшей с твоей утробы, как источник воды живой, напоил четырьмя евангельскими струями все лицо земли. Услышав такое приветствие ангела, дева смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Она смутилась, но не испугалась, потому что такое посещение не было совсем новым. нечаянным и внезапным. Появление ангела не могло испугать ее, ибо для нее обычно было дружественное общение с ангелами еще во время пребывания во Святое Святых, где по свидетельству святого Германа ежедневно принимала она пищу из рук ангела. Но она от удивления смутилась потому, что ангел прежде никогда не приходил в столь великой небесной славе, столь радостным лицом и с такими преисполненными радостными словами. Смутилась она новостью всего этого, особенно слов ангела, что он приходит с необычным приветствием, говоря «Благословенно ты в женах», через то полагая ее, деву, в числе жен. Она смутилась, как целомудренная, но не устрашилась, как мужественная, и как одаренная духом благоразумие и мудрость, и размышляла сама с собою, что бы это было за приветствие, что хочет сказать мне ангел с им приветствием, не введет ли меня вопять в храм Господень. или не принёс ли он мне с неба какую-либо новую пищу или не возвестит ли он от одно над новой тайной от Бога не научит ли он меня так много размышляющую и не могущую понять как дело в чреве зачнёт и родит сына что же будет из сего приветствия тогда ангел сказал ей не бойся Мария не сомневайся более предреченная Исаии деви ты та самая дева которая обрела такую благодать что без семенна зачатием Иммануила и родить его неизреченно, как он сам то ведает. Ты обрела благодать Божию при многими твоими добродетелями, особенная же три дня высочайшими. Ты обрела благодать глубоким твоим смирением, ибо смиренным даёт свою благодать Бог глаголющий, на кого я презрел, на смиренного и молчаливого. Ты обрела благодать девственную чистотою твоей, Ибо Бог как чистейший по естеству своему желает родиться от пречистой нетленной девы. Ты обрела благодать у Бога твоей пламенной любовью к нему, ибо Господь сказал: "Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут благодать". А поилику ты возлюбила и взыскала его всем сердцем, то по сему и обрела благодать у него и родишь сына, не простого смертного, но сына божественного, сына Вышнего, Бога от Бога. Прежде веков от отца без матери рожденного, от тебя же, девы матери, без отца произойти имеющего. Его имя будет чудное и незреченное. Ты наречешь ему имя Иисус, что значит «Спаситель», ибо он спасет весь мир и воцарится, без сравнения преславнее про отца Давида и всех прежде бывших царей из дома Иакова. Но царство его будет не временное, а вечное, нескончаемое в бесконечные веки. Как будет сие вопросила Мария Ангела, когда я мужа не знаю. Пречистая Дева верила словам Ангела, ибо благодать и Божья, которая на была исполнена, знала о том, что она родит благовествуемого, о чём получила извещение во время пребывания в храме от самого Бога. Но ей неизвестно только было, как это сбудется, каким образом Дева, не познавшая мужа, может родить? Поэтому она и спросила Ангела, как будет сие, рассуждая о сие. Святой Григорий низкий от лица её, как так говорит к ангелу: "О ангел, поведай мне образ самого рождения. И ты, обращив сердце моё готовым к совершению божественного благоизволения, ибо я желаю себе такого плода, но без нарушения девства". Святой Амвросий о том же рассуждает так: "Хорошо вопросила она ангела, как будет сие, ибо она хотя и прежде читала, что дева зачнёт, но не знала о том, каким образом сие сбудется". Она действительно читала пророческое слово «Си дева зачнет?» Ну как зачнет? А сём только ныне, — возвещает ей ангел во время благовещения. И вот ангел открывает деву и самый образ зачатия, что зачатие сие будет не по естеству человеческому и обычному порядку, но сверхъестественно. Иди же, Бохошит Бог, побеждай со естества чин, что зачатие чие сие будет по действию Святого Духа. Дух Святой найдёт на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. От него приимешь в чреве твоём, и он совершит в тебе неведомое зачатие. Тот, кто из бездушной земли мог создать Адама, не тем ли патчи возможет от живой девы произвести живого младенца? Если Богу возможно было из кости Адамовой создать жену, не тем ли более он может сотворить человека во утробе девичьей? Си действующий Дух Святой соделает то, Что в твоей пресветая дева пречистой утробе от твоей плоти таинственно устроится плоть бесплотному сыну Божьему. Через тебя дверь, чистотою запечатлённую деством хранимую, пройдёт Господь, как луч солнечный проходит через стекло и кристалл, освещая и просвещая тебя божественной своей славою. Так что ты ты будешь истинной матерью Божьей, родившей совершенного Бога и совершенного человека, и нетленную девою. когда Рождества, так пребывающе ею в Рождестве и по Рождестве, сиее соделает в тебе наитием Святого Духа сила Всевышнего. А что сие истина, в удостоверение сие. Да послужит тебе знамением то, что вот и родственница твоя Елисавета, от юности бывшая бесплодной и уже состарившаяся, зачала сына, и вот так угодно Богу, который и из невозможного творит возможное. Ибо дляжду людьми кажется невозможным, как то, чтобы нетленная дева зачала и родила без мужа, так и то, чтобы зачала и родила бесплодная и состарившаяся женщина. Но у всемогущего от вольца всё возможно, ибо у Бога не останется бесильным никакое слово по его моновению. И бесплодная старец зачала, и ты, дева, зачнёшь. Услышав о том, гдесие благовестие, и чистая преклонилась пред волей Господа своего из глубочайшим смирением отвечала от исполненного любви к Богу сердце своего я раба Господня да будет мне по слову твоему и в то же мгновение действием святого духа совершилось во святой утробе её несказанное зачатие без усложждения плотского но не без восторга духовного тогда девическое сердце её особенно сильно растаивало Дожественным желанием и пламенем всей России грел дух её и весь ум её, как бы находясь вне себя, погружался в Боге, непрестанно услаждаясь благостью его. Всем наслаждении её духа, всем совершенным боголюбием и ума боговидением изначался сын Божий, и слово стало плотью и вселилось в нас во человечении. Ангел, совершив поподелению Божие своё благовестие, И Трепин на благовейным поклонением почтив воплощающегося в утробе девичьей и деву воплощающуюся в себе Бога, отошёл от к неё к престолу Господа Саваофа. Слава таинства вочеловечения Божия со всеми небесными силами, несповедимой радости во веки. Аминь.